Движение, динамика, новизна, изменения, естественное состояние человека. Всем известно, что если на машине не ездить, она начнет ломаться. Если не жить в доме, он начнет разрушаться. Если не заниматься физкультурой, физическое тело дряхлеет, связки станут хрупкими, сердце уязвимым, энергия угаснет. Точно так же, если не жить в своем теле полной жизнью, энергия в тебе будет двигаться ограниченно, ущербно, создавая застои, напряжение, болезни. Когда человек в обычной повседневной ситуации устает больше всего? Когда весь день занимается скучными, монотонными, пустяковыми делами? А когда весь день выполняет очень сложную, интересную, важную, полезную работу, требующую от него максимального использования всех знаний и умений, да при этом еще и достигает успеха, наоборот, чувствует себе великолепный подъем сил и энергии, становится бодр и счастлив. Никогда не забывай про эту важную особенность твоего организма.